Глава тридцать четвертая Как только за принцем закрылась дверь, Агнесса бросилась к подруге. Та лежала на спине и тяжело дышала. Дикарка приложила ладонь к лицу Леи и почувствовала жар. Она смочила тряпочку в приготовленной с вечера воде и положила ее на лоб. Немного посидела, прислушиваясь к звукам. Недалеко тихо разговаривали мужчины, но разобрать слов было невозможно. Да, Гнаса и не пыталась. Она так устала от постоянного напряжения за этот долгий день, так перенервничала, что не могла даже пошевелиться. Она легла, но сон не приходил. Мысли свободно бродили в голове, вызывая воспоминания. Девушка перебирала события одно за другим, пытаясь предугадать, что же будет дальше. Эдгар насильно увел ее от пожарища. Она лишь порадовалась, что успела раньше крикнуть Регулу «Он должен искать Лею!» Его высочество приказал вас беречь, заявил Воен, не слушая возражений. Иагнесса пошла за ним, постоянно оглядываясь. Она заметила, как со двора амбара выхлынули несколько телят, накрытых грогожками. Рванулась следом, сходя с ума от переживаний за лее, но Воен крепко схватил её за руку, и ряд чередующихся картинок заполнил сознание. Эдгар скакал впереди большой группы солдат. Вот он поднял руку, что-то крикнул и понёсся в атаку. С кем сражался воин, девушка не разглядела. Вокруг разливалась темнота, видела только, что бой был яростный. Солдаты нападали один за другим. Вот и Эдгар упал сражённый стрелой. Декаркова дёрнула руку. "Не трогайте меня", воззвыла она. "Я пойду сама". Она не хотела ничего больше знать. Жить с постоянным чувством утраты было выше её сил. "Ты пойми, я отвечаю за тебя перед его высочеством", тихо сказал воин. "А кто я ему?" Чуть не брякнула огнес, но промолчала. Внезапный поцелуй превратил её душу в кисель. Она и сама не поняла, почему так отреагировала на объятия Бриана. Всё её тело тянулось к принцу и требовало не защиты, нет, чего-то большего, чему она пока не знала названия. Вот и сейчас он только показался в дверях, как она уже неслась к нему, не разбирая дороги, готова была прильнуть и раствориться, слиться навсегда, чтобы больше не расставаться. Лея стонала. Агни поправила на ней одеяло, осторожно положила руку с перебинтованными пальцами на грудь и задрожала, представив, сколько боли пришлось пережить некогда невероятно красивой девушке. "Сволоча", проскрипела она сквозь зубы. "Кто здесь?" вскрикнула Лея, резко села и со стоном откинулась на подушке. "Тихо, тихо, я с тобой", зашептала Агнесса. "Спи, моя дорогая, спи". Как и предполагала Дикарка, Регул нашёл Лею на подводе рядом с погибшими невестами. Она почти не дышала. Неудивительно, что её приняли за покойницу. Помощник принца привёз девушку в таверну, а следом притащил армейского лекаря. Агнесса тихо плакала, благодарная за спасение подруги, суетилась, пыталась помочь, пока её не выставили из комнаты, чтобы не мешала. Как она, поинтересовалась она у лекаря, когда тот собирал в свои мешочки и коробочки в сундучок, Эту ночь покажет. Не отходить от неё ни на шаг. Если к утру будет жить, значит, выздоровеет. Но она так серьёзно пострадала, уже в голос заплакала Агнесса. Её сотрясала крупная дрожь, которую она пыталась унять, обняв себя за плечи. Не вой, больную напугаешь, осадил её лекарь. Побои сильные, но не смертельные, переломы срастутся, но у невесты обезвоживание, организм ослаблен, раны загнались. Я сделал всё, что мог. Дал снотворные травы. Во сне лечение пойдёт лучше. Он ушёл, оставив Агнессу рядом с подругой в полном смятении чувств. Но теперь в душе затеплилась надежда. Её, деревенскую девчонку, не знающую жизни, поддерживает не простой человек, а сам принц Кровия. И пусть у него мало власти, пусть он сам сражается за жизнь, всё равно не отступает. И не отступит, прошептала она, вспомнив последние видения. Если при прощании на площади в будущем принца она видела только черноту, То сейчас ночью неожиданно забрежжил свет. Она длинно вздохнула и прислушалась. Тишина. Скочила перепуганная из бешено бьющимся сердцем, открыла дверь. "Спите, Агнесса, ещё рано вставать", тихо сказала Эдгар, сидящий на верхней ступеньке. "А где его высочество?" Смывает грязь пожарища. "Спите, я вас посторожу". Девушка легла на матрац и закрыла глаза. В груди разлилось тепло. Она не загадывала дальше завтрашнего дня. Не пыталась предсказать свою судьбу, но в этот момент была абсолютно счастлива. Её разбудила хозяйка, просто потресла за плечо, и Агнесса сразу встряпнулась, распахнула глаза и испугалась, что проспала, не доглядела за азалеей. Бросила жадный взгляд на лицо подруги и расслабилась, да, спокойно дышала. Вставай, завтрак на столе. Сейчас я быстро. Она пригладила волосы, поправила мятое платье, не показываться же на глаза принцу в растрёпанном виде. Потом смочила губы лее и капнула несколько капель воды в рот, та почмокла губами, вытянула их трубочкой и попросила: "Пей". Убоги наконец-то обрадовалась дикарка, просила язык к двери, но хозяйка уже несла свежую воду. Агнесса помогла проснувшейся лее сесть. Подруга морщилась от боли, была очень слаба, но с глаз спала мутная пелена, так напугавшая вчера Агнессу. "Агни", лицо леи искривилось, по щекам потекли слёзы. "Тихо, тихо, я с тобой". «Где я? Где невесты?» «Ты в таверне, не переживай. О тебе заботится очень хороший человек. Мой муж...» «Нет, пока не муж», — улыбнулась Агнеса. «Помнишь проводника каравана?» Она дождалась, пока Лея кивнула и продолжила. Он чуть с ума не сошел, когда загорелся амбар. «Амбар? Какой амбар?» Агнеса обняла подругу за плечи. Спрашивать бесполезно, избитая. А дурманенная маковой соломкой та совершенно не помнила несколько последних дней. потом узнаешь. Главное, ты с нами под защитой его высочества». «Ты о чем говоришь?» — округлила глаза Лея и хрипло закашлялась. Дикарка погладила ее по спине, подождала, пока пройдет приступ. «Красивый командир каравана-невест, принц этой страны». «О боже, а ты его обманывала, какой кошмар!» Агнеса посмотрела на хозяйку, которая напряженно прислушивалась к разговору, улыбнулась и громко сказала. «Агнесса, Но обман это была небольшая шалость, зато я ему жизнь спасла, а это намного ценнее. Хозяйка шумно выдохнула. Агнесса понимала её. Случайно простая горожанка попала в серьёзный переплёт, из которого ещё неизвестно выйдет победительница или пострадавшая. Вы приглядите за ней. Да-да, не волнуйся, тебя уже ждут. Ждут. Сердечко затрепетало в груди от радости. Ждут. Видела бы меня мама и сёстры. Не поверили бы, что я с самим принцем крови знакома, и не только знакома. Эта сумасшедшая мысль поразила, сердечко затрепетало, в горле пересохло от волнения. Разве думала она, сбегая из дома, что её ждут такие жизненные перемены? Она в припрыжку сбежала по ступенькам, не оглядываясь по сторонам, понеслась в кухню. Вдруг её кто-то схватил за талию, широкая ладонь закрыла рот. Не успела Гнесса помнится, как оказалась в темноте. Но Агнесса даже не дёрнулась, позволила утащить себя в полумрак комнаты, потом похлопала по руке, крепко державшей её. Отпусти, хватит, кто-нибудь увидит. Бrian тут же ослабил хватку. Он отошёл на шаг, отодвинул от себя девушку и внимательно вгляделся в её лицо. Ты даже не испугалась? Я знала, что это ты. Откуда? Это мог быть похититель, ты совершенно бесстрашная. И как после такого оставлять тебя одну? Не бойся. Как-то же я раньше выживала, пожала плечами Агнес и засмеялась. Но она не призналась, что её сердце так и забилось от волнения, потому что она услышала неподдельную тревогу и заботу в беспокойном голосе принца. А он явно волновался. Вот только почему? Этот вопрос не давал покоя девушке и так и рвался с языка, но она терпела. Как лея, ты вытащил меня в укромный уголок, чтобы расспросить о состоянии подруги? пошутила дикарка. Нет, просто хотел на миг остаться наедине. Брен растерялся и смутился. Он явно не привык, что девушки разговаривают с ним на равных и даже шутят. Он просто притянул Агнес к себе и крепко прижал к груди. Они стояли так несколько секунд, не шевелясь, и тревога Бриана вдруг передалась Дикарке. Нет, она уже привыкла к тесной близости принца и уже не реагировала так бурно на наведение. Но сейчас ей очень хотелось предупредить друга об опасности, которая ждёт его во дворце. А как это сделать, не выдав свой дар, она не знала. Если нужна моя помощь, скажи, пробормотала она. Что ты можешь сделать, не зная дворца, коварных приёмов Люция, не умея воевать? Может быть, пригожусь, я смелая. Ох ты, мой храбрый воробушек, засмеялся принц и чмокнул её в макушку. От этого случайного поцелуя мурашки побежали по спине у Агнессы, внутри всё всколыхнулось, напряглось. Она при встала на цыпочки и коснулась твёрдо во рта Бриана. Впервые она сама целовала мужчину, и это было так волнительно и страшно, что ладошки вспотели. Принц сразу ответил. Он положил ладонь на её затылок, притянул к себе и захватил в плен сладкие губы, грабительски отнимая теплотой и нежность. Он крепко удерживал ее в своих объятиях, притягивая как можно ближе, словно мог слить его едино их тела, делая Гнессу своей неотъемлемой частью. Мысли ее путались, вернее, они вообще выпорхнули из головы. Сердце вылетало из груди, она сходила с ума от его нежных прикосновений, а он ласкал гладкую бархатную кожу шеи и ласково приговаривал, сопровождая каждое слово поцелуем. «Ты мне нужна!» И ты мне, отозвалась Дикарка, прижимаясь к нему всем телом, разжигая огонь желания. Она прервала поцелуй и жадно вдохнула воздух. Принц с сожалением отстранился. "Нам пора. Возьми меня с собой", попросила Агнесса и выдохнула едва слышно. "Я могу предугадывать события", сказала так тихо, что принц растерянно переспросил. "Ты о чём?" Он смотрел на девушку, а она боялась встретиться с любимым взглядом. намекнула на свои способности и испугалась реакции. А если Бrian откажется от неё, узнав, что она владеет магией? Но он ласково улыбался, столько любви светилось в его прекрасных глазах, что она сдалась. Будь осторожен. В переулке слева от дворцовых ворот тебя ждёт засада. Поезжай и другим путём. Погоди, Бrian отпустил Агнесу. У неё всё оборвалось внутри. Откуда ты знаешь, что я собираюсь во дворец? Подслушивала наш совет ночью. «Нет, что ты!» — испугалась девушка. «У вас был совет?» «Тогда о чем ты говоришь?» «О том, что вижу в твоем будущем». Тишина, наступившая в комнате, зазвенела осенней мухой, бившейся об оконную раму. «Доконец!» Бриан все понял и отправит меня в темницу, билась в висок мысль. «Хорошо, в левый переулок не ходить, я запомню. Что еще мне скажешь?» «Пока не знаю, и я не вижу далеко вперед, только ближайшие события. Возьми меня с собой!» — взмолилась дикарка. Не могу, опасно. Но и отсюда нам нужно уходить, моя ведьмочка. Он чмокнул её в нос. Хозяйка может случайно проговориться. Будь осторожна, моляю. Агнесса нежно коснулась щеки принца кончиками пальцев. Тело мгновенно отреагировало на ласку. Волнением сдавило горло, от кончиков пальцев побежали вверх мурашки. Брен притягивал дикарку невероятно. Она сама не понимала, что с ней творится. Ты тоже. Принц взял её за руку и потащил в глубину комнаты. Он открыл незаметную дверку в стене, и они сразу оказались на противоположной стороне дома. Здесь ступеньки галереи вели к узкому каналу. Агнесса даже не предполагала, что таверна стоит на воде. "Мы куда?" выдернула руку она. "Алея. Не волнуйся, Алея уже там". Брен показал на крытую лодку, стоявшую у причала. Он начал тихо спускаться, Дикарка побежала за ним. Микаена уже сидела внутри, скрытая от посторонних глаз навесом. Подруга лежала на брошенном на дно матраце. "Давай", принц махнул рукой гребцу, тот сразу опустил вёсла в воду. Водка тронулась, выплыла наисередину канала, оставив Бриана на берегу. Агнес лишь успела заметить, как на галерее появился Регул и позвал принца за собой. "Как ты?" Дикарка наклонилась к Лее. Подруга открыла глаза, обвела вокруг мутным взглядом. "Мы где?" Плывём в лодке. Агнес огляделась и придернула плечами. Прохлада раннего осеннего утра давала о себе знать. Над водой стелился туман, лодка плыла в нём почти невидимая постороннему взгляду. Но и дикарка не могла ничего разглядеть впереди. Неизвестность не пугала, нет, просто настораживала, ведь жизнь не даёт расслабиться ни на минуту, всё время подбрасывает испытания. Куда мы плывём? прошелестела слабым голосом Лея. «Не знаю, милая, Бриан не сказал». «Любезный, куда ты нас везешь?» спросила Агнесса Гребца. «Э-э-э-э», тот открыл рот, где не было языка. На душе дикарке стало тревожно. Ей не нравилось, что принц ничего не объяснил, не рассказал, а просто избавился от нее, как от досадной помехи, и сделал это грамотно. Он прекрасно понимал, что она не оставит раненую подругу одну. «Не знаю, Лея, что ждет нас впереди, но будем молиться богам, и они придут на помощь». Подруги сцепили пальцы и закрыли глаза. Милосердные боги, понеслась с рассветным туманом молитва: помогите своим рабам, не дайте сгинуть чистым душам.